Глава 33. Артем. Пользуясь тем, что ветер выбил из ее строгой прически длинную прядь, я заправляю ее за ухо, и прежде чем она успевает догадаться о том, что я хочу сделать дальше, обнимаю ладонями ее лицо. Ее глаза распахиваются, губы приоткрываются, пытаясь держать изумительный выдох, потому что я делаю шаг, становясь к ней вплотную. Не имеет значения, как далеко добираться. Говорю почти по слогам, чтобы она поняла. И мы могли закрыть эту тему. Когда знаешь, ради чего это делаешь. Пытается улыбнуться, быть может, ищет какую-то шутку, чтобы разрядить обстановку. Потому что воздух вокруг нас не просто сгущается, а становится плотным и почти осязаемым. Делает вдох настолько глубокий, что ее грудь мимо воли соприкасается с моим телом. Пытается шагнуть назад, отойти. Но не может, потому что я не собираюсь ее отпускать. Не хочу, чтобы она ушла к тому, кто, возможно, и в мыслях, но далеко. А значит, не хочет ее так сильно, что невозможно выбрать, обнять, сломать или поддаться этой наивности взгляда и прижать к себе, отогреть. Поняла. Звучит едва слышно признание, которое снова включает у меня тормоза. Я отпускаю ее лицо, позволяю шагнуть назад и тут же беру ее за руку, переплетя наши пальцы. Легкое сопротивление, какая-то борьба теней в зеленых глазах, но она уступает. И, кажется, наконец начинает оттаивать, согреваться. По крайней мере, ее ладонь расслабляется, и Даша охотно поддерживает разговор ни о чем. Впрочем, это для нее ни о чем, возможно, потому что она так открыта. Но я успеваю знать, что снимки Щавеля – это действительно случай. Сам Щавель не имеет к ней никакого отношения, а вот к подруге вполне может быть. «Ты знаешь», — делится она, — «я бы хотела, чтобы у Ольги все получилось. У нее давно не было серьезных отношений, а сейчас она словно летает». «Знаю Макса, сомневаюсь, что этот полет продлится достаточно долго, но не скажу, что переживаю за девушку, которую даже не знаю. Меня так и тянет спросить, а когда были серьезные отношения у Ромашки?» и что она чувствует рядом со мной. Пока мне кажется, что это мало напоминает полет. Скорее вальс, да и то, когда двое напрочь не слышат музыки и пытаются угадать, как двигаться дальше. Иногда соприкасаются, иногда наступают друг другу на ноги. И все, что объединяет их в этом танце – переплетенные руки. «А как твоя бабушка?» – задаю нейтральный вопрос. «Ей понравились твои фотографии?» бабушка? Задумчиво переспрашивает, пытается вырвать ладонь из моей, словно вновь вспоминает, что хотела сбежать. Но когда понимает, что и эта попытка проваливается, прячется за ресницами. Нет, не видела. Думаю, это не входит в круг ее интересов. И тут же, не давая возможности развить эту тему, начинает говорить о подруге, о каких-то знакомых, которых даже не называет по именам, о временах года, о самом замечательном городе, нашем. Она говорит о чем угодно, чуть смущаясь, отвечает и на вопросы, которые касаются ее предпочтений. Не любит двух важных тем, всего, что касается ее семьи и работы. А еще она не решается спрашивать. Или ей просто неинтересно узнать что-нибудь обо мне. Возможно, рассчитывает, что мы ограничимся этой стадией. Два незнакомца, которые ищут точки соприкосновения. И так и тянет прижать ее и шепнуть на ухо, чтобы слышала только она, никто больше. «Нет, милая, точек соприкосновения будет больше. И они будут гораздо глубже, чем ты пока готова представить». Даша не смотрит в сторону многочисленных кафешек, зазывающих свои уютные гнезда, и только посмеивается, когда я пытаюсь ее туда завести. «Ты голодный?» спохватывается на третьем отказе зайти внутрь заведения. А я не знаю, что ей ответить, просто смотрю на ее губы, на которых медленно тает улыбка от понимания, осознания того, что выдает мой пристальный взгляд. Она смотрит на меня без отвращения, я это отчетливо вижу. Ее не отталкивает мое лицо, ей определенно нравится слышать мой голос, но ее не тянет ко мне. Нет искры. И на все попытки ее зажечь она только тлеет, но не горит. Более того, у меня стойкое ощущение, что она упрямо гасит себе все, что имеет хоть маленький шанс однажды воспламениться. Рано. С другими бывало и проще, и гораздо быстрее, но с ней слишком рано. Я все отчетливо понимаю, но когда мы подходим к морю, И она прикрывает ресницы и жадно втягивает в себя морской воздух. Становлюсь позади нее, чтобы она могла опереться, чтобы ее не качнуло, когда откроет глаза. И обнимаю ее. И пальцы снова переплетаются. Но уже только мои на ее животе. И следя за тем, как парит в небе чайка, я отчетливо слышу, как бьется сердце ромашки. Так же, как у маленькой испуганной пташки, которая обдумывает удариться о воду или позволить ветру нести себя дальше. Пожалуйста, прошу про себя непонятно кого. Пожалуйста, позволь себе полетать.